Он привел меня к Мари Минкен и ее мужу Уилларду Маасу, андеграундным кинематографистом и поэтом, в их апартаменты на Бруклин-Хайтс в начале Монтекки-стрит. Уиллард и Мари – последние представители настоящей богемы. Писали, снимали, напивались, друзья звали их дипломированными алкоголиками и были знакомы со всеми современными поэтами. Мари была одной из первых, кто использовал в кино «Стоп-тайм», Она делала множество фильмов, иногда в паре с Уиллардом, даже сняла кино про день из моей жизни. Массы были очень открытыми и харизматичными, все обожали ходить к ним в гости. Они жили на верхнем этаже одного из старых домов с башнями. Там была большая столовая, где Уиллард и Мари выставляли тонны угощений, а дальше гостиная, которая всем очень нравилась, потому что находилась в одной из круглых башенок. Еще там был сад на крыше, а за ним... Маленький домик, построенный специально для Мари, она укрывалась там с собаками, это было вроде ее личного убежища. Когда я в первый раз пришел к ним с Чарльзом Генри, Мари была единственной, кто хоть что-то обо мне слышал. Представляя меня поэтам Фрэнку Охара и Кеннету Коху, она обнимала меня и говорила, что рано или поздно я стану очень знаменитым, такая милая, души в ней не чаял. Позднее я снял ее в «Девушках из Челси» и «Жизни Хуаниты Кастро». Андеграундный актер Марио Монтес твердил, что Мари очень похожа на трансвестита Бродерика Кроуфорда в образе. Знаю, такое можно сказать о многих женщинах определенного возраста, но у Мари сходство было необычайным. У меня было много работы. Групповая выставка в Галерее современного искусства Вашингтона в апреле, еще одна в «Ферусе» в сентябре, И снова в стейбл. Мне определенно нужна была помощь. И в июне 1963 я снова спросил Чарльза Генри, не знает ли он кого-нибудь, кто помог бы мне с шелкографией. Чарльз сказал, что у него есть кое-кто на примете. Джерард Маланга, студент Вагнеровского колледжа Статтен-Айленда. И он свел нас на поэтических чтениях в новой школе. Бруклинский паренек Джерард станет играть важную роль в жизни фабрики. Марий и Уиллард были ему вроде крестных. Мне Джерард нравился. Такой милый и постоянно в мечтах, как и хотелось щелкнуть у него перед лицом пальцами и вернуть в реальность. Писал много стихов. Через Марий и Уилларда знаком был со множеством интеллектуалов. А самое удивительное, что он действительно понимал в шелкографии. Он сразу приступил к работе за доллар с четвертью в час, что, как он неустанно напоминал мне, было тогда минимальной оплатой труда в штате Нью-Йорк. Как-то в самом начале я нечаянно услышал, как Джерард сказал по телефону Чарльзу Генри, что я его пугаю. То, как я выгляжу, да и вообще. А потом, понизив голос, признался. Честно говоря, боюсь, он будет ко мне приставать. Состояние нашей грузоподъемной компании было весьма плачевным. Буквально в классике приходилось играть из-за дыр в полу, и крыша протекала. Но мы не особо это замечали, потому что торопились сделать Элвисов и Лиз Тейлор для отправки в Калифорнию. Однажды ночью была такая ужасная гроза, что когда я пришел с утра, все Элвисы намокли, и пришлось делать их заново. Это были тихие дни. Я почти не разговаривал. Джерард тоже. Он брал иногда поэтические передышки, садился и писал что-то в углу, а порой читал стихи тем, кто приходил посмотреть мои работы — помню, он декламировал, сомнительной кажется вся ситуация. Джерард был в курсе всех мероприятий и течений в городе, что бы ни рекламировалось в листовках или анонсах войс. Он таскал меня в затхлые, плесневелые подвалы, где ставились пьесы, демонстрировались фильмы, читались стихи. Так он на меня влиял. Иногда он выражался в архаичной литературной манере, которую наверняка подцепил, читая старые поэмы, а иногда говорил с бруклинско-бостонским акцентом, проглатывая «Р». Тем летом мы несколько раз ездили на Кони Айленд, мои первые в жизни американские горки, в разношерстной компании. Джерард, андеграундный режиссер и актер Джек Смит, актер андеграунда Тейлор Митт, художник магического реализма Уин Чемберлен и Ники Хэслам, новый арт-директор ВОК. Ники переехал из Лондона год назад, когда его друг, фотограф Дэвид Бейли, пристроил модель Ники Джин Шримптон в ВОК. ВОК был первым, кто не взял ее фото сразу, отправив их сначала в гламур, где Джин стал демонстрировать одежду для молодежи.